Глава 12. Чуть позже штабная палатка Объединенных военных сил Российской империи. Здравия желаем, ваше императорское высочество, отчеканили стоявшие на карауле бойцы, своими громкими голосами привлекая внимание всех, кто в данный момент находился в штабе. "Вольно", устало ответил принц Алексей, заходя внутрь. Ваше высочество, склонился перед господином в поклоне герцог Конжуйский Захаров старший. Вслед за герцогом склонились и все остальные. Всем вольно, крикнул царевич. Иван, доложи обстановку. Царевич плюхнулся в свободное кресло. Расторопная личная служанка тут же подала ему восстанавливающие напитки, чипсы восстановления и фрукты из аномалий. Есть. Козырнул старший герцог. «На всех направлениях, кроме одного, ситуация выровнялась. Наши бойцы готовятся перейти в контрнаступление». «Это ya i sam znayu", khmur otvetil tsarevich. "Chto nam?" Договорить он не успел, в палатку вошел крепкий лысый мужчина с голым торсом. С ног до головы он был заляпан кровью. «Все здесь!» Либес во все тридцать два произнес Батуми и, повернувшись к царевичу кивнул: "Ваше высочество". "Да как ты смеешь так обращаться ко?" вспылил было полковник Имперской армии, но резкий окрик Алексея заставил его замолчать. "Не нужно. А Ты Батуми прикрылся бы. Война войной, но тут дамы". Алексей молча одним лишь взглядом отдал приказ своей служанке. Неизвестно откуда девушка с ижемик взяла плед и поспешно укрыла плечи Батуми. Покорнейше мерси криво улыбнулся лысый военачальник альянса царевича Максима. Царевич Алексей устало выдохнул. Он справедливо полагал, что этот Батуми просто куражится, когда строит из себя еще более неотесанного болвана, чем он есть на самом деле. «Раз мы снова в штабе твердо заговорил Алексей: И можем вернуться к командованию из штаба, а не из полевого. Значит, ситуация в самом деле улучшилась. Значит, и без нас хватает сильных бойцов. Хорошо. Я бы даже сказал отлично, и полагаю, за это стоит благодарить моего брата. Он поморщился и покачал головой. «Все так, так ваше высочество, твердо произнес старший герцог. Его высочество в одиночку прикрыло юго-западное направление. С тех пор новостей, ни хороших, ни что важнее плохих, мы не получали. В палатке повисла напряженная тишина, но ненадолго. надолго. А насчёт этого привлёк к себе внимание Батуми. Лысый военачальник царевича Царевичу внимательно смотрел на настенные часы. Царевич Алексей тоже перевел на них взгляд. Стрелки показали ровно четыре часа дня. Вот теперь можно, весело произнес Батуми. У меня, считайте, отсроченное сообщение от его высочества. Раньше нельзя было передавать. Ну, короче, он решительно подошел к самому большому сенсорному экрану, показывающему карту местности, и пальцем нарисовал три кружка. Вот в этих двух точках без сознания лежат наши бойцы, проговорил он уверенно. Первая помощь им оказана, Их жизням ничего не угрожает, но это в данный момент. Нужно эвакуировать ребят, пока залетные персы не добрались до них, а затем сразу продолжить их лечение. Почему ты раньше не сказал? Вспылил все тот же имперский полковник, но замолчал и поджал задницу, поймав взгляд царевича Алексея. Потому что мой брат велел доложить в конкретное время. Мура произнес с принца снова повернулся к лысому. Что насчет третьей зоны? Там все перегруппировавшиеся персы, ответил Батуми. Офицеры и царевич округлили глаза, прекрасно понимая, чем может грозить прорыв такого мощного вражеского соединения. Без паники, господа и дамы, поднял обе руки лысый военачальник. Насколько я понимаю, прямо сейчас они нам не угрожают. Ну и что надо бы встретить? Сил свободных у нас нет. Предлагаю действовать с небольшой высокоранговой группой. Принимается, кивнул Алексей. Я поведу группу. Ты со мной. Батуми молча кивнул. Ваше высочество, разрешите мне, подалась вперед герцогиня Светлана Анжуйская Захарова. Хорошо, после секундного размышления согласился Алексей и снова посмотрел на Батуми. Мой брат, где сейчас? Батуми пару секунд смотрел в глаза Царевичу, а затем спокойно ответил: "Южнее этих направлений, как он сказал, во восьми". еще он просил: "Если увидите тьму, не приближайтесь к ней. Просто ждите". Третий Царевич недобро сощурился Буравя взглядом лысого военачальника. затем плавно выдохнул и сказал: "Да будет так". Я доверяю эту проблему Максиму. А теперь собирайтесь. Мы выступаем. Божественная магия очень сильна. При прочих равных условиях она превосходит драконию. Чего уж сравнивать ее с магией людей или других простых разумных? А божественная магия тьмы опасна и страшна. Мое тело дрожало от ужаса. Мы с Фаей облажались. но где? В какой момент? Я помню, как Фая сдерживала тьму своим пламенем. Да, ей приходилось тратить уйму энергии, да, тьма ее постепенно продавливала. но Фая держалась. А я атаковал черную мать в этот момент. Что только я не делал? Ловушки, живоловки, капкан на цепях постоянной атаки в ближнем бою чёт на это нет мне казалось мы побеждаем казалось все делаем правильно ведь мы сперва спасли тысячи людей оказавшихся во власти Черной матери само по себе их спасение великое дело но ведь помимо этого освободить наших воинов от тьмы было необходимо для победы над этим демонским божеством Демонская богиня плодородия Ленива. Она любит, когда ей делают подношения. Она подпитывалась через тех людей, а мы обрезали ей каналы подпитки. Но даже так внутри нее было много энергии. Хотя принято считать, что подобные божества не могут долго существовать без подпитки в нашем плане, а значит успех неизбежен. Но наш бой затягивался. Мы с фаей тратили силы. В какой-то момент я начал сомневаться в неизбежности успеха. Эти сомнения росли, тело слабело, тело начинало дрожать. Тело поддалось страху. А затем тьма затмила мой взор. Ты слаб, прозвучал со всех сторон до боли знакомый голос в кромешной тьме. Хасит, удивился я. Неделимый это ты? Но я ведь не залезал в непроверенные порталы. И все же тебя унесло из-за твоей слабости. Это невозможно. Глупо спорить с очевидным, глупый воитель. Как ты думаешь, где ты сейчас? Я завис, пытаясь найти ответ на его вопрос. Я в кромешной тьме озвучил я свою мысль, и если я молчу, я начинаю в ней растворяться. «Все так. отозвалась окружающая меня тьма знакомым голосом. А еще ты сейчас в будущем. В том будущем, куда тебя привела твоя слабость. Узри же его, слабый воитель. Тьма впереди меня начала расступаться. Я увидел свой дом свое имение под Новосибирском. При виде его сердце начало наполняться теплом. Я увидел своих верных людей и своих близких друзей. Всем им нравилось жить на моей земле, все они здесь улыбались. Вон Олег улыбится душой, поглаживая животик своей невесты Маши. Кстати, а когда они поженятся уже? О, картинка сменилась. Я вижу спальню Кристины. Моя жена сидит на кровати в ночнушке, держит руки на животе и с милой улыбкой смотрит в окно. Мне очень захотелось прикоснуться к ней. Я потянулся к любимой жене, и Кристина вспыхнула ярким пламенем. Вслед за ней загорелась вся спальня, дом. А-а! Пронзительно закричала она, когда на ней дотла сгорала начнушка вместе с кожей. Нет, я рванул к ней, но рук и тела у меня здесь не было. Нет, не надо. Ее кожа сгорела, плоть обуглилась и тоже постепенно исчезала. Кристина повернула обожженную, лишенную волос голову в мою сторону. И осуждающе уставилась на меня пустыми глазницами. Ты не пришел, — произнесла она. Ты не смог нас защитить, слабак. Картинка сменилась. В спальне рядом с ней появился Олег, Маша, другие жители моего имения. Все они горели заживо и повторяли: "Слабак, ты потерял все. Я чувствовал, как моя душа сжимается, как ужас проникает в нее. Таков грядущий сход», — прозвучало со всех сторон. И тебе, слабаку, не изменить его. Нет, выдохнул я. Не бывать этому. Думаешь? Не бывать. Горящие люди потянулись ко мне в унисон, повторяя: слабак, слабый воитель! бессильный наследник. Ты знаешь, что нужно делать, Максим, заискивающе проговорила Тьма. Выпусти то, что сдерживаешь, всю свою злость и ярость. Открой сердце тьме, прими ее! Она даст тебе силы. Она позволит все изменить. Встряжу её. Не стряжу Да, точно. Так и нужно сделать. Я чувствую эту тьму. Пущу ее в самую свою суть, в свое сердце. Да. Да вы что? Ох... Ели? Вы хотите навязать свою волю мне, вольному воителю? В моём сердце лишь моя воля. Моя воля закон. Я почувствовал, как в груди разрастается пламя, как ярость, светлая огненная ярость разгоняется по телу и сгоняет тьму. Но тьма сопротивляется. Она пытается сломить меня. Нужно поддать огоньку. Да. Моя воля огонь. Какая внезапная мысль пламя в моем сердце раскрутилось и вырвалось наружу. Я распахнул глаза и увидел перед собой гигантскую, сотканную из тьмы овцу. Мне казалось, она сейчас очень изумлена. Но в тот момент мне было не до нее. Я пытался понять, что со мной происходит. Огонь идет изнутри меня. Мои огненные доспехи ранга апокалипсис поддаются этому огню и меняются. Опа, ядрин, тебя за ногу. Ну и напугал ты меня. Надо мной возникла громадная мохнатая дракониха. Хотя это не ты напугал, а это бесячая тварь. Прикинь, из-за ее тьмы я подумала, что ты сдался и мы проиграли. Не бывать этому Фая!» «До тех пор, пока я жив, даже божественной тьма не сломит меня. Но было близко, усмехнулась моя дракониха, концентрируя энергию. Было, согласился я. Ну да, все, что я видел до этого момента, оказалось не вмешательством Хаосита, а самой банальной галлюцинацией. За долгий бой с черной матерью тело пропитывалось тьмой, и в какой-то момент тьма сломила меня почти сломила. В итоге перепуганный и залитый тьмой мозг начал мне показывать всякую ерунду. А тьма в теле способствовала этому, подталкивала меня к тому, чтобы снять последние барьеры. Но я не сдался, и в итоге не могу в полной мере осознать, что произошло. Похоже, я открыл в себе магию огня. Будь я в прошлом мире не удивился бы, но здесь эта магия не переродилась со мной вместе как индивидуальная и родовая способности. Этой магии нет в моей метке. Это что-то другое. Это твое тело, глупый воитель, раздался в голове знакомый голос. У меня либо до сих пор галлюцинации от передоза тьмой, либо теперь в самом деле со мной общается неделимый Хаос повсюду и всегда. Ты же сам знаешь, усмехнулся голос в моей голове. А что до ответа на твой вопрос, вспомни, что ты знаешь о классическом триединстве: дух, разум, тело. Ну все, ладно. Тебя сейчас убивать будут. Я перестал ощущать его присутствие. Но это не значит, что Хасид перестал следить за мной. Ну да и хрен с ним, пусть следит. я продолжу жить свою жизнь и побеждать. Я расплылся в довольной улыбке, когда черная мать выдохнула из пастьё облако тьмы. Облако обернулось кошмарным скелетом гиганта. Гигант потянул ко мне руки и страшно завывал леденящим душу воем. Но мне уже было плевать на эффект тьмы. Я разгонял огонь внутри своего тела, напитывая им пространство вокруг себя. Я выпустил пламя из каждой своей поры. Оно прошло через огненный доспех, усилилось, и я вспыхнул точно мощный яркий факел. «Опа, сегодня ты особенно хорош", хохотнула Фая, выпуская из лёгких поток драконьего огня. Наш огонь объединился и устремился вперед. В мгновенье ока он спалил скелетость тьмы и окутал демонское божество. Черная мать завопила так, что пламя дрогнуло. и едва не пропустил ее атаку, но удержал свою огненную защиту. "Давай, опара, раздавим ее!» — закричала Фая. Вой монстра стал еще страшнее и все таки смел наше пламя. Ск-е, просодило и ринулась в ближний бой. Поддержу, старушка, прокричала Ольга Фаиновна, спикировавшая прямо с небес. Две драконихи врезались в демонское божество и принялись когтями и клыками вырывать из нее тьму. Черная мать ленива. Но если ее растормошить, она становится поистине страшным противником. Бесчисленные щупальца, похожие на сминожьи, но только с глазами, вылезли из ее тела и оплели драконих. Эти щупальца разъедали моим драконихам не то, что плоть, их энергетический фон. Но Олейфай не думали сдаваться, остервенело вырываясь и выгрызая все новые и новые куски я чувствовал, что где-то здесь есть подвох. Ну не может создание божественного типа без подпитки молитвами или жертвами так долго сражаться в нашем плане с могучими соперниками. Что дает ей силу? Я уже понял, что появилась эта тварь здесь неспроста. Уж очень хорошо черная мать с ее адурманнинными вписалась в стратегию персидского войска. И ее призвали так же как и призвали патриарха восточных каменных драконов и эту божественную тварь явно частично направляли получается, что могучий монстр с возможностями контроля сама была частично под контролем забавно но думай макс прощупывая ее своим полем пока фая и оля ее отвлекают ищи слабости вот она Ну, несерьёзно себе. Сразу 20 человек сейчас внутри Черной Матери. Их энергетические контуры и сосредоточения извращены и изранены, почти опустошены. Никто из двадцатки уже не выживет. Но по остаточным следам контуров, я могу сказать, что трое или даже четверо из этих жертв были богоподобными. Интересно, эти балбисы фанатики и добровольно пошли на то, чтобы отдать свои жизни божественному монстру. Или же их обманул организатор. Сказал что-нибудь вроде: "Вы будете коллективно управлять страшной тварью во имя достижения наших великих целей". Ладно, плевать. Главное, теперь я знаю, что нужно делать. Фая, Оля, продержитесь еще немного. И по моей команде бейте всем, что у вас есть. Я пропустил уйму энергии по своему телу, потянулся к комплексу умений Проклятие пространства и времени и перенес себя к намеченной точке. Я оказался внутри демонского божества. Тьма здесь была максимально концентрированная и сводила с ума, могла бы свести с ума, если бы я заранее не поднял свою новую огненную защиту на самый высокий уровень. Мой доспех и меч стали словно полноценным продолжением моего тела. Теперь, открыв в своем теле огонь, я стал лучше чувствовать свой доспех. Мой комплект оружия и брони на мне будто бы эволюционировал до ранга Апокалипсис 3+. Направив меч в слепленную кучу полудохлых жертв, что служили топливом для Черной Матери, я выпустил всю свою огненную мощь через кончик лезвия. Я знал, какой энергетический рисунок использовать. Это знание ко мне пришло в тот момент, когда доспех и меч трансформировались. Прошлый владелец этого доспеха, погибший в аномалии, называл свою технику Круг Сварога», произнес я негромко, а затем мысленно добавил: "Спи спокойно, неизвестный огненный воитель». Тонкая огненная нить окружила слипшиеся жертвы пылающим кольцом, а затем все, что было внутри этого кольца, вспыхнуло яростным пламенем. С эвакуацией раненых покончено, ваше высочество, доложил молодой герцог Виктор Анжуйский Захаров по рации. Молодцы, а мы почти на месте. Отбой, сказал Алексей, прервав связь. С небольшой ударной группой он направлялся туда, где по донесению Максима находилась огромная группа персов. "Глядите!" вдруг проговорил княжеч Владимир Трубецкой вассал Максима, указывая вдаль. «Столько тьмы!" хмуро произнес Батуми, видя огромнейшее облако на горизонте. Казалось, облако становилось все более и более насыщенным прямо на глазах. А еще, казалось, внутри него виднеются какие-то вспышки а затем в небо ударил столб пламени в микс соединивший небеса и землю точно шахта лифта это ведь его высочество, да усмехнулся барон Воробьев. ну а кто же еще?» — хохотнул Батуми, наблюдая за тем как тьма стремительно расступается в стороны Не зря его называют огненным наследником, проговорил очень странный боец из вассалов Максима, которого все знали под именем Вареник. Царевич Алексей точно завороженный, смотрел на то, как огонь и тьма, заняв все небо, сплетаются в личный герб его брата. "Да", протянул он, а затем встрепенулся и посмотрел на Вареника. "Что ты сказал?" Огненный наследник? Нет. Ладно, уж, огненный принц это подходит Максиму. Но огненный наследник это совсем другой человек. Все, пошевеливайтесь, бойцы. Нужно убедиться в том, что перцы не ударят нам в подбрюшье. И вышлите к Максиму группу. Он покосился еще раз на герб, что занял половину небосвода, и, усмехнувшись, добавил: "Похоже, мой брат закончил".